«Мне не нравится такой термин. Не нравятся связанные с ним коннотации». Она не дала ему договорить. «Могу я задать вам один вопрос?» «Разумеется, Мая. Порыв был абсолютно спонтанным, но она решила поддаться ему. «Хоть какой-то будет от этого докторишки прок?» «Со мной произошло кое-что еще, связанное со всем этим». Ву внимательно посмотрел на нее и кивнул. «Расскажите мне». «Моя подруга купила для меня скрытую камеру», — начала она. И снова Ву выслушал ее, не перебивая. Мэ рассказала ему о том, как увидел на записи скрытой камеры Джо. По выражению лица Ву, нельзя было догадаться, что он думает. «Любопытно», — произнес он, когда она закончила. «Я правильно понимаю, что все это случилось в дневное время?» «Да, значит, это произошло не ночью», — Протянул он, обращаясь скорее к себе самому, нежели к ней. И затем снова. Любопытно. Хватит с него любопытных фактов. «Мой вопрос заключается в том, — продолжала Майя, — было ли это плодом моей галлюцинации, или тут есть какой-то подвох?» «Хороший вопрос». Рики Ву снова сел, скрестив ноги и даже погладил себя по подбородку. «Мозг — штука хитрая, разумеется, а в вашей ситуации...» ПТСР, убийство сестры, убийство мужа на ваших глазах, ответственность, которую накладывает воспитание в одиночку, практическое отсутствие лечения, напрашивается вывод, что... Ну, мне опять же не нравятся коннотации, но я полагаю, что большинство экспертов пришло бы к заключению, что появление на записи Джо – плод вашего воображения, или, да, галлюцинации, самый простой диагноз – который чаще всего оказывается самым верным. Это то, что вы так хотели его увидеть, что в конце концов и увидели. «Большинство экспертов», — повторила Майя. «Прошу прощения. Вы сказали, большинство экспертов пришло бы к выводу. Меня не интересует большинство, меня интересует ваше мнение». «Я почти польщен», — улыбнулся Ву. Майя ничего не ответила. «Можно было бы предположить, что я соглашусь с этим диагнозом. Вы все это время избегали меня. Это послужило бы вам хорошим уроком. Вы прервали лечение раньше, чем я рекомендовал. Затем добавились новые травмирующие факторы. Вы скучаете по нему. Вы не только потеряли возможность заниматься делом, которое определяло вас как личность, но теперь еще и вынуждены воспитывать ребенка в одиночку. Рики да. Давайте сразу перейдем к той части, которая начинается после «но». Но вы не страдаете галлюцинациями. У вас навязчивые воспоминания. Если хотите, картинки из прошлого. Это характерно для ПТСР. Некоторые специалисты полагают, что эти навязчивые воспоминания сходны с галлюцинациями или даже по сути своей ими являются. В таком случае опасность заключается в том, что эти галлюцинации могут привести к психозу. Но ваши приступы, неважно, как их называть, всегда были слуховыми. Во время этих приступов по ночам вы никогда не видели погибших. Так ведь? Никогда. Вас не преследуют их лица. Троих мужчин, матери, он сглотнул, ребенка. Мая ничего не сказала. Вы слышите крики, но лиц не видите». «И что? То, что это не является чем-то из ряда вон выходящим? От 30 до 40 процентов ветеранов боевых действий, страдающих ПТСР, жалуются на слуховые галлюцинации. В вашем случае они всегда были исключительно слуховыми. Я не утверждаю, что вы не...» Он изобразил пальцами кавычки. «Видели, Джо. Вы могли его видеть?» «Я говорили, что это не укладывается...» в рамке вашего диагноза и синдрома ПТСР в целом. Я не могу с полным правом утверждать, что ваше ПТСР привело к тому, что на той видеозаписи без звука вам померещился ваш муж. «Короче говоря», — подытожила она, — «вы не считаете, что я это все вообразила. То, что вы называете галлюцинацией, мимая, на самом деле навязчивые воспоминания». «Воспоминания о событиях, которые имели место в действительности. Вы не видите и не слышите того, чего на самом деле никогда не происходило». Майя откинулась на спинку кресла. «Что вы сейчас чувствуете?» — поинтересовался Ву. «Наверное, облегчение». «Я, разумеется, не могу утверждать наверняка. По ночам вы опять оказываетесь в том вертолете?» «Да». «Расскажите мне все, что вы помните». «Ничего нового, Рики вы слышите по рации сигнала помощи солдаты попали в окружение я лечу туда и открывая огонь и хотелось поскорее покончить со всем этим мы уже сто раз все это обсуждали да обсуждали и что происходит потом что вы хотите от меня услышать на этом месте вы всегда умолкаете погибли пять человек мирные люди одна женщина была матерью двоих терпеть это не могу «Что именно?» — сивы заладили, как попугай, женщина, мать. «Что за сексизм? Мирный житель есть мирный житель. У тех мужчин тоже были дети, но об этом никто ни разу не вспомнил. Мать и женщина. Можно подумать, это чем-то хуже, чем убить отца и мужчину». «Семантика?» — сказал он. «Что? Вы злитесь на семантику, потому что не хотите взглянуть правде в глаза?» Господи, как же я ненавижу, когда вы начинаете так говорить. Какой именно правде, я не хочу взглянуть в глаза. На лице доктора отразилось сочувствие. Она терпеть не могла сочувственные лица. Это была ошибка моя и ничего более. Вы должны простить себя. Вас преследует чувство вины. И иногда это выражается в форме навязчивых слуховых воспоминаний. Вы меня разочаровываете, Ву. Майя скрестил руки на груди. «Чем же? Тем, что говорите банальности. Я испытываю чувство вины за гибель мирных жителей. Следовательно, как только я перестану винить себя, все сразу волшебным образом наладится». «Нет», — возразил он, — «это не лекарство. Но это может сделать ваши ночи спокойнее». Рикки Ву ничего не понимал. Но, с другой стороны, он и не слышал аудиозаписи того дня. Изменило ли бы это что-то для него? Может, да, а может и нет. Мобильник Майя звякнул и умолк. Один звонок. Она проверила номер. Рики? Да. Мне нужно забрать ребенка из сада, сказала она. Давайте вы дадите мне ваши новые лекарства. Глава двадцатая. Звонок был из кожи и кружева. Кури выразился предельно ясно. «Если он позвонит и сразу повесит трубку, значит, ему нужно с ней встретиться». Когда Майя въехала на парковку, Громила склонился над ее окошком и сказал «Рад, что вы получили работу». Май от души понадеялась, что он посвящен в реальный курс дел, а про работу упомянул только для отвода глаз. Не хватало только, чтобы ее считали стриптизершей». Заезжайте на служебную парковку и проходите через служебный вход. Мая так и сделала. Когда она вышла из машины, две ее коллеги в кавычках с улыбкой помахали ей. Мая, чтобы не выбиваться из образа, улыбнулась и помахала в ответ.